Чуть ли не каждую фразу старик сопровождал кивком. Ступив огромной ножищей на рыхлую землю грядки с редисом, он оставил на ней отметину, чтобы затем отчитать управляющего. А когда мы двинулись дальше, сказал, «Да, сейчас уже почти все в его жизни представляется в таком свете». «А знаете, что это было на самом деле?» работорговля. Эта маленькая коммерческая операция относится примерно к тому времени, когда Цэ использовал похороны своей первой жены и своей тетки для демократической демонстрации и непосредственно следует за процессами, которые он возбудил против злоупотреблений сенаторов в провинциях. Словом, речь идет о его поездке на Родос где он будто бы хотел совершенствоваться в ораторском искусстве у одного грека. Наш молодой адвокат любил делать несколько дел за раз и, как уже сказано, нуждался в деньгах. Вот он и прихватил с собой на корабль груз рабов, если не ошибаюсь, обученных гальских шорников, товар, который надеялся там легко и весьма прибыльно сбыть. Это была, разумеется, контрабанда. Крупные малоазиатские работорговцы имели давние контракты с нашими портами, а также с греческими и сирийскими, что обеспечивало им монополию на ввоз и вывоз рабов в оба направления. Работорговля ведь была превосходно поставленным делом, отраслью, в которую и римские финансисты охотно вкладывали капитал. На невольничьем рынке в Делусе продавалось за день до 10 тысяч голов. Между работорговцами и нашими купцами в столице поддерживались давние и прочные коммерческие связи. Лишь позднее, когда Сити задумала само заняться работорговлей, начались трения с малазиатским экспортным трестом. Наши откупщики пошлин под охраной римского орла устраивали в самое что ни на есть мирное время настоящие облавы на рабов в малоазиатских провинциях. А киликийские и сирийские фирмы оборонялись как могли против этой конкуренции, которую считали нечестной. Борьба за монополию в работорговле скоро превратилась в настоящую морскую войну. И та, и другая стороны захватывала транспорты с рабами и конфисковывала груз. Римские фирмы всячески поносили малоазиатские, а малоазиатские поносили римские, называя друг друга «пиратами». «Ц» пустился в путь зимой, когда из-за бурь больше было шансов ускользнуть от малоазиатских «каперов», Но они все же его поймали. Отобрали у него груз, а самого взяли в плен. Как вам известно из учебников истории, они обошлись с ним на редкость деликатно. Оставили ему его врача и коммергинеров и даже терпеливо выслушивали его стихи. Благодушие малоазиатов было столь велико, что они сохраняли корректность, когда он декламировал свои варварские опусы. Не знаю... Верит ли данные спицерам характеристики пиратов как добропорядочных коммерсантов, но древние писатели свидетельствуют о высоком уровне их культуры. У них, по-видимому, существовала прекрасная литература. Цитирую. «Никогда ни до, ни после не звучало на берегах Средиземного моря более услаждающих песен, Никогда под лазурным его небом не велось более глубоких и изысканных бесед, как в пуру этого высшего расцвета рабства. С него требовали лишь возмещения ущерба, сумму которого определили соразмерно с грузом контрабандного товара. Она составляла как раз 20 талантов. То, что я вам сейчас расскажу, Я узнал от проконсула Юния, тогдашнего наместника в Азии, с которым мне довелось познакомиться, когда он был уже пожилым человеком. Юний занялся рассмотрением этого дела, поскольку скандал нельзя было замять. Прежде всего, Ц через своих посланцев обратился к малоазиатским городам с тем, чтобы они судили ему эти деньги. Он утаил, что речь идет о возмещении ущерба за незаконную работорговлю, и представил дело так, будто с него требуют выкупа пираты. Просил он уже не двадцать талантов, а пятьдесят. Деньги собрали. Кстати, он так их никогда и не вернул. И лишь только его отпустили, отправился в «Милет» погрузил на корабли рабов-гладиаторов и отобрал у малоазиатов выкуп и свою партию рабов. Мало того, он прихватил в пергам не только команду малоазиатского капера, но и парочку другую работорговцев, которым принадлежало судно, а заодно и всех оказавшихся на нем рабов. Призванный Юнием к ответу, он потребовал, чтобы со всеми малоазиатами расправились как с пиратами, а когда Юний отказал и начал с чрезмерным усердием допытываться, как обстояло дело, Ц тайком отправился в Пергам и по подложному указу распорядился всех раз пять, чтобы они не могли свидетельствовать против него. Це прославился у историков своим чувством юмора, потому где, что надул свирепых пиратов, в шутку грозил их распять, а потом на самом деле распял, но слава эта незаслуженно, юмора у него не было ни на грош, зато предприимчивости хоть отбавляй. — Не понимаю, каким образом все это уже тогда было в его власти, — поинтересовался я. Власти у него было не больше, чем у всякого другого молодого улуха из сенаторской семьи. Они творили, что хотели. Нам пришлось посторониться. По изрытой дороге спускалась запряженная валами повозка. На повозке сидел пожилой раб придерживая руками сундучок. Его везли на рынок. Он помахал партии рабов, трудившихся в винограднике возле дороги. Они тоже в ответ замахали ему, но не окликнули, вероятно, потому что увидели хозяина. Раб жадно окидывал взглядом одного за другим, но той или того, кого он искал, очевидно, среди них не оказалось. Чтобы понять, какую свинью он подложил юнию, продолжал Спицер, не следует забывать, что Цэ приказал повесить не кого-нибудь, а коммерсантов. В ту пору малоазиатские фирмы никто еще официально не называл пиратами. Так их именуют только в нынешних учебниках истории. Поскольку учебники пишутся нами... В нашей власти, конечно, провести во всем нашу точку зрения. Но уже тогда в Риме потратили кучу денег на организацию кампании, морально дискредитирующей малоазиатов. Утверждали, что они добывают свой товар незаконным путем, и даже упрекали их в бесчеловечном обращении с живым товаром. Хотя... Нет сомнений, что товар, захваченный наместниками в походах, больше страдал при транспортировке. Военным было все равно, сколько голов прибудет на место в целости и сохранности. Купцы же терпели на каждом человеке убыток. Естественно, заботились о соблюдении санитарных норм. Но лишь спустя много лет после упомянутого нами маленького инцидента. Римские фирмы добились того, что их дело стало делом Рима. Правда, они немножко помогли созданию соответствующего настроения на форуме тем, что время от времени инсценировали захват римских транспортов зерном, каким-нибудь греческим пиратским судном. После этого Им было сподручнее взывать к государству о помощи и требовать применения закона против пиратов. Но получить в свое распоряжение римский флот для борьбы с малоазиатскими конкурентами удалось сити не без борьбы. И тут «Ц» тоже сыграл определенную роль, хотя и второстепенную. Когда народный трибун «Габиний» В 1987 году по поручению Сити потребовал, чтобы Сенат передал Помпею для борьбы с пиратами римский военный флот. Уважаемые господа помещики чуть было его не линчевали. У них имелись долгосрочные контракты с малоазиатами, и они не могли потерпеть какой-либо заминки или сокращения импорта рабов. Кто стал бы для них обрабатывать их огромные латифундии? Им не было никакого расчета предоставлять Сити монополию на ввоз рабов. Они боялись монопольных цен. Тогда Сити апеллировала к народу. Демократические клубы пришли в действие. Понятно, не обошлось без некоторой демагогии. С народом надо говорить на его языке. Напирали на то, среди выступавших был и Ице, что дешевизна рабов, которых поставляли малоазиатские фирмы, отнимает хлеб у римских ремесленников. Среди мелких землевладельцев сопротивление Сената вызывало недовольство. Использование рабского труда в крупных поместьях разоряло мелкие крестьянские хозяйства. Крестьяне надеялись задушить заодно с малоазиатскими работорговцами и саму работорговлю. В Этрурии Сенату пришлось двинуть войска против взбунтовавшихся крестьян. Страдал и городской пролетариат. Предприниматели, применяя дешевый рабский труд, сбивали расценки ремесленников. Но решающим для Черни было то, что молодые располагавшие крупным капиталом фирмы, ввозившие рабов, искусственно взвинтили цены на хлеб и распустили слух, будто пираты препятствуют подвозу зерна. Ну и, конечно, денежные раздачи тоже действовали. Перед Помпеем всегда шли ликторы с пухлыми конвертами. Поэтому народ в народном собрании только смеялся над сенатором Катулом, когда старикашка после цветистого перечисления всех помпеевых заслуг стал заклинать присутствовавших не подвергать опасностям войны такого человека, а когда Катул патетически воскликнул «Кто у вас останется, если он погибнет?» все с издевкой завопили «Ты!» в ответ же на предостережение другого оратора заклинавшего римлян не облекать подобной властью одного человека, они подняли такой крик, что оглушили летевшего над рыночной площадью ворона, и тот упал на головы собравшихся. Стервятник тоже, видно, спешил урвать свою долю общественных денег. И все же эта шумиха не привела бы ни к чему, если б десятку сенаторов не сунули вовремя пакета акций римских фирм, импортировавших рабов. Лишь тогда это дело стало истинно национальным делом, и Помпей получил для Сити военный флот. Цены на хлеб тут же упали наполовину, через три месяца море было очищено от малоазиатских конкурентов, и сразу же затем Помпей — путем, так сказать, простого дополнительного предложения, был назначен главнокомандующим в Азии. Он добудет им рабов. Понимаете, маленький человек дважды к ряду проголосовал за одного и того же кандидата, но тот не стал дважды делать одно и то же. Если его морская война еще могла сойти за удар по работорговле, то война сухопутная означала работорговлю в невиданных доселе масштабах. Полгода спустя невольничий рынок в Риме был буквально наводнен рабами, но теперь их уже ввозили римские фирмы. Между прочим, Цицерон произнес тогда свою первую публичную речь. Он выступил за предоставление Помпею главного командования. Кто выплатил ему гонорар, смекнуть нетрудно. Какое-то время мы шли молча. Должен признать, что цинизм, с которым старик изложил, всю эту махинацию прител мне. Он, видимо, угадал мои мысли. Общепризнанная способность банкиров читать в сердцах была необыкновенно развита у Спицера. Он сухо сказал, — Вас коробит, что я одобряю подобный образ действия. «Так я вам скажу, чем это объясняется. Рабы нам нужны, а потому я одобряю способ, которым мы их добываем». Я промолчал. Рассуждение Спицера о нашем Сити и его работорговле, интересовавшие банкира, видимому куда больше, чем Гай Юлий Цезарь, меня нисколько не занимали. Спускаясь к озеру, Мы миновали партию рабов, прикованные друг к другу тяжелыми цепями, они подвязывали лозы. — А цепи не мешают им работать? — Нет, — отвечал он, — в виноградниках не мешают. Это бывшие преступники. Работа в винограднике требует большей сообразительности, чем пахота. Тут скорее подходит этот сорт рабов. Они смышленее других и, к тому же, дешевы. Перед тем, как нам расстаться, Спицер показал мне молодые саженцы вишни — новый сорт, который он себе выписал. Одни деревца уже были посажены, другие лежали на свежевскопанной земле, обернутые в солом. — Я здесь у себя все экспериментирую, — пояснил он, — имение приносит мне лишь двенадцать процентов дохода. Колумела говорит о 17 процентах — Но в своей калькуляции он забыл посчитать, во что обходятся все эти лозы, тычины, рабы. У меня создалось впечатление, что он завел это небольшое, в сущности, поместье не столько ради дохода, сколько для собственного удовольствия. Но смириться с мыслью, что капитал не приносит процента, он, разумеется, тоже не мог. Во всяком случае хозяйство велось образцово. Вернувшись в свою маленькую виллу, я застал моего симпрония на кухне. Он беседовал с каким-то похожим на оборванца приземистым крепышом с могучей головой и торсом. Когда я вошел, тот наскоро простился. Оказывается, он принес нам дрова. Симпроний, по своему обыкновению, в первый же день разузнавший все, что стоило разузнать о соседях, треща безумолку доложил мне. У крепыша, по ту сторону холма, участочек земли с оливковыми деревьями. И заказал он ему дрова лишь потому, что тот — бывший легионер Цезаря. Я очень обрадовался такой находке и решил немедленно спросить легионера. Это, может быть, разве дурное настроение, в которое меня привел рассказ старика? Как ни странно, от мумлия Спицера мне почти ничего не удалось услышать о подлинном Цезаре, а ведь банкир знал его долгие годы и на протяжении всего похода в Галлию был даже его финансовым советчиком. Нет. Простой легионер, один из тех бравых рубак, что боготворили великого полководца, и чья преданность к нему проскальзывает в стольких трогательных штрихах, когда читаешь монографии, конечно, больше мне о нем поведает. Слегка перекусив и отдохнув, мы отправились к нему. В единственной комнате полуразвалившейся хижины, Бывший легионер Цезаря сидел со своим рабом у каменного очага. Неоштукатуренные стены, сложенные из крупных неотесанных камней, закоптились от дыма. В углу висела большая сеть. Как видно, он вдобавок еще и рыбачил на озере. Когда мы вошли, легионер только молча кивнул нам. Он ужинал. Пока раб ходил за старой деревянной скамьей, стоявшей перед домом, хозяин продолжал сосредоточенно отправлять в рот куски хлеба со сковороды оловянной ложкой. Раб, уже не первой молодости, детина с рыжими жидкими волосами, снова подсел к нему и тоже принялся есть. Симпроний, чтобы завести разговор, спросил, где можно раздобыть серых дроздов. Получив исчерпывающее сведения, он заговорил о книге, которую я, его хозяин, собираюсь написать о великом Гае Юлии. Крепыш на мгновение повернул в мою сторону большую голову с седыми лохмами волос и кинул на меня быстрый взгляд, но сказать ничего не сказал. Лишь проведя куском хлеба по пустой сковороде — Чтобы собрать остатки, тянувшиеся нитями болтушки с сыром, он медленно проговорил. «Я и видел-то его только два раза за все десять лет». Пока рыжий детина торопливо собирал грязную посуду, отнес ее вглубь комнаты и начал мыть и скоблить в ведре сковороду и ложки, хозяин отсел со своей табуреткой к стене и, выпитив непомерно широкую грудь, мигая, переводил взгляд с меня на Симпрония. — А что вы хотите знать о нем? — спросил он не очень-то дружелюбно. — Вы были с ним в Галлии? ответил я вопросом на вопрос. — Да, господин, — сказал он. — Мы были с ним. — Три легиона, господин. Меня уже разбирала досада... Я не нашел ничего лучшего, как спросить. Вы видели его вблизи? — С пятисот шагов в первый раз, с тысячи шагов во второй, — последовал ответ. — В первый раз, если хотите знать точно, на смотре в Лукке, что означало лишних четыре часа маршировки после обычного учения, а второй раз перед-перед в Британию. Он пользовался большой любовью. Бывший легионер долго молчал, как-то даже нерешительно на меня поглядывал. Потом сказал. Его считали ловкачом. Но простые солдаты верили в него. Довольствие было неплохое. Говорили, что он за этим следит. А в гражданской войне вы тоже участвовали? «Так точно». «На стороне Помпея?» «Как же это?» «Я был в том легионе, который он у Помпея одолжил. Ну а потом он вернул его еще до заварухи. Вот как?» — сказал я. «Не повезло», — сказал он. «Наградных лишился. А он платил хорошие наградные. Но ведь меня не спрашивали». Я задумался, как же мне все-таки из него что-то вытянуть и решил испробовать другой путь. А почему вы пошли в солдаты? Давнее дело, господин. Такое давнее, что вы и позабыть успели, он расхохотался. Выпуклая грудная клетка придавала смеху крепыша необыкновенную мощь. Но в смехе не слышалось злобы, и я тоже рассмеялся. — От вас, видать, не отвяжешься, — сказал он, немного погодя. Я пошел в армию, потому что меня призвали. — Я уроженец Сети, если это вам что-то говорит. Латинянин. Не будь я римским гражданином, меня бы вообще не могли призвать. — Вы что, предпочли бы остаться дома? — Да нет. Нас и так уже было четверо братьев. Многовато для надела в несколько югеров, а на работу в крупные поместья тоже было невозможно наняться. Там предпочитали брать вольноотпущенников, тех в армию не призывают, а потом у них были рабы. — Ну, а ваши братья и сейчас землю пашут. Крепыш пожал плечами. — Откуда мне знать? — Только навряд ли, господин. При нынешних-то ценах на хлеб в Италии сицилийского хлеба хоть завались, он намного дешевле. Даже армию и ту еще в мое время кормили только сицилийским хлебом. А вы сами все-таки решили вновь обзавестись землей? Да, в мои годы какой уж из меня солдат. Земельный вопрос так и не был, да и не будет никогда разрешен. И ждать нечего. Хозяйство у вас и сейчас небольшое? Немного, олив. Но ведь мелкому землевладельцу и это не под силу. Рабы нужны. Он посмотрел вслед рыжеволосому, который направился к двери с пустым ведром. Все же тот, вероятно, слышал, как бывший легионер сказал. «У меня вон ретиц". Немногого стоит, кормить дороже. Разговор оборвался, к тому же быстро стемнело.